«Не ясать. Враги ли человеку его близкие? Не знаю, не знаю, когда как. Иногда, имея дело с женами и мужьями моих пациентов и пациенток, я склонялся к утвердительному ответу. Был у меня давным-давно один больной, пожилой человек. Я тогда работал в поликлинике, а он лежал дома, и меня обязывали к нему ездить. Сей человек перенес стволовой инсульт и остался жить, но почти не глотал». Бывают такие вещи после инсульта. Ну, прошло время, а он так и не глотает. Тут уже ничего нельзя сделать. Если человеку отрежут трамваем руку или ногу, их же не пришьешь. Разве что в лечебнице Айболита или в институте микрохирургии. Но жена клиента, внешне и внутренне отчаянно похожая на сову неясыть, систематически названивала в поликлинику и желала видеть меня. Зачем? А вот зачем. Ей хотелось разыгрывать стереотипную, полюбившуюся ей сцену. Вот я приеду, бывало, похожу вокруг, помашу молоточком, пошевелю бровями, разведу руками, но ну, что я могу сделать? Ничего? Да, такие вот дела. Развожу я, значит, руками, ничего не могу поделать. Для неясыти наступала звездная минута. Она взмахивала крыльями и отрабатывала условный рефлекс на мои слова — Поворачивалась к клиенту и утешающим голосом ворковала ему «Помирай, Мишенька, помирай мой хороший». «Вот как у нас теперь, помирай мой родной». По лицу Мишеньки катились слезы, не то от волнения, не то просто такая непроизвольная была реакция, и он мычал. Пожав плечами, я уезжал. Через пару недель меня вызывали заново. Я совал ему ложечку в горло, привычно обнаруживал отсутствие глоточного рефлекса и разводил руками «Ничем не могу помочь». Неясыть с готовностью вскидывалась, помирай, Мишенька, раз такие дела, помирай, мой хороший. Я осторожно прощался и уходил, Мишенька плакал. Через полгода я не смог этого выносить и волевым нажимом уложил Мишеньку в больницу. Хлопая крыльями, Неясыть поскакала за ним, приговаривая свое, помирай, Мишенька, помирай. Он и помер в итоге. По-моему, что было для него не худшим исходом.